«Позвольте узнать их имена и где они живут!» Я умолк. «Вот она решительная минута, которая осчастливит меня и лишит счастья навеки!» Я напрасно пытался ответить ему, волнение лишило меня последних сил. Я опустился на стул и разрыдался. В это время послышались шаги моих молодых покровителей. Нельзя было терять ни минуты. Схватив руку старика, я воскликнул «Час настал!» «Защитите и спасите меня! Друзья, к которым я стремлюсь, это вы и ваша семья. Не оставляйте меня в этот час испытаний!» «Боже!» — вскричал старик. «Кто же вы такой?» Тут дверь распахнулась, и вошли Феликс, София и Агата, кто опишет их ужас при виде меня. Агата упала без чувств. София не в силах оказать помощь своей подруге, выбежала вон, Феликс скинулся ко мне и со сверхъестественной силой оттолкнул меня от старика, у которого я обнимал колени. Яростью напрокинул меня на землю и сильно ударил палкой. Я мог бы разорвать его на куски, как лев в антилопу, но мое сердце жало смертельная тоска, я удержался. Он приготовился повторить удар, но тут я, не помню себя от горя, бросился вон из хижины, И среди общего смятения, никем не замеченный, успел укрыться в своем сарае. Глава 16. О, проклятый, проклятый мой создатель! Зачем я остался жить? Зачем тут же не погасил искру жизни, так необдуманно зажженную тобой? Не знаю. Но тогда я еще не впал в отчаяние. Мною владели и ярость и жажда мести. Я с радостью уничтожил бы хижину вместе с ее обитателями и насладил своих стонами и страданиями. Когда наступила ночь, я вышел из своего убежища и побрел по лесу. Здесь, не опасаясь быть услышанным, я выразил свою муку ужасными криками. Подобно дикому зверю, порвавшему путы, я сокрушал все, что мне попадалось, и метался по лесу с быстротою оленя, О, какую страшную ночь я пережил! Холодные звезды смотрели на меня с насмешкой. Обнаженные деревья качали надо мной ветвями. По временам тишина нарушалась мелодичным пением птиц. Все, кроме меня, вкушали покой и радость, и только я, подобно сатане, носил в себе ад. Не видя нигде сочувствия, я жаждал вырывать с корнем деревья и сеять вокруг себя разрушение, а потом любоваться делом своих рук. Но подобное исступление не могло длиться долго. Буйство утомило меня, и я в бессильном отчаянии опустился на влажную траву. Среди бесчистных жителей земли не нашлось ни одного, кто пожалел бы меня и помог мне. так что ж, не щадить своих врагов! Нет, с той минуты я объявил вечную войну всему человеческому роду, и прежде всего тому, кто создал меня и обрек на нестерпимые муки. Зашло солнце. Я услышал людские голоса и понял, что при свете дня я не смогу вернуться в свое убежище. Поэтому я спрятался в густом кустарнике, решив посвятить ближайшие часы раздумьям над своим положением. Солнечное тепло и чистый воздух несколько умиротворили меня. Вспомнив, что произошло в хижине, я заключил, что слишком поторопился с окончательным выводом. Я, несомненно, поступил неосторожно. Мои речи явно расположили старика в мою пользу, но какой же я был дурак, что тут же показался на глаза его детям. Мне надо было прежде приучить к себе старого Делли а перед остальными членами семьи появиться позже, когда они были бы к этому подготовлены. Однако эти ошибки не казались мне непоправимыми».